Глава двадцать шестая Ирграм Вопль твари, сотрясший воздух, заставил его вжаться в землю. Этот крик, слышимый, правда, где-то на грани восприятия, выворачивал разум, и тело отзывалось мелкой дрожью. Ирграм сдавил голову руками, испытывая одно почти непреодолимое чувство — броситься туда, где поднималась стена грязного огня — где заворачивались вокруг клубы пара, где плавилась земля и с нею все то живое, что в земле этой было. И тварь, она тоже была живой, а теперь умирала. Ирграмм заставил себя лежать. Он уткнулся лицом во влажный мох, он закопался бы в него вовсе, спрятавшись там в спасительном переплетении корней. По руке пробежала мокрица, и прикосновение ее заставило вздрогнуть. А потом тварь в реке сдохла или просто замолчала. Иргром не сразу решился подняться. Он еще долго, как ему показалось, лежал, мелко дрожа, пытаясь успокоить растревоженный разум. И потом, приподнявшись на локтях, втянул воздух. Пахло гарью, дымом, сгоревшим деревом, гнилью и плесенью. И еще волосом. Он потряс головой и заставил себя подняться. Тело все еще сотрясало дрожь приступами, и приступы эти отзывались судорогой в пальцах. — А я ведь почему-то показалось очень важным заговорить, словно бы речь, собственный голос могли избавить Ирграма от слабости. — Почти уверился, что неуязвим будет мне урок. Рытвенник, лежавший рядом, глядел с недоумением. «Ты не слышал?» «Слышал. Но то ли что слышал Ирграм, или на него голос твари не оказывал такого уж влияния. Если так, о чем это говорит?» Думать было сложно, Ирграм поднялся, опираясь на древесный ствол. Смахнул шею то ли жука, то ли паука и огляделся река еще горела пусть и не сплошным потоком но редкими пятнами алхимическая дрянь оказалась неплохого качества маги тоже не сдохли вон щит виден дым его огибает подойти нет мы с Лиргрому категорически не понравилось маги маги увидят в каком он состоянии пусть и не поймут всего но зачем выказывать свою слабость Нет уж. Иргром какое-то время наблюдал за рекой. После за магами, все же снявшими щит. Затем, как подошли они к берегу, насколько это вовсе было возможно. Наверняка сегодня не полезут дальше. Алхимический огонь та еще дрянь. С него останется смешаться с сылом и там-то на дне тлеть. Помнится, одно время так и использовали. Наливали в сточные ямы или отстойники, а потом поджигали. И если лить немного, то смесь горела долго, жарко. Нет, сегодня точно не сунутся. Завтра наверняка. И не по дну пойдут. Оно будет заполняться водой. Из родников, ли что прячутся в тех вон темных яминах, да и выше по течению река себе вполне жива. Вон уже и поползли тонкие ручейки, поднимая грязь до да пепел. Ирграм потряс головой и двинулся вдоль берега. Не то чтобы ему было нужно, берег в обе стороны он уже успел осмотреть. Но оставаться на старом месте, смотреть на черную проплешину, было вовсе невыносимо. Слишком уж напоминала она о твари. Крики ее и ужасе, который остался где-то там в глубине души, если, конечно, у Ирграма еще была душа. Чем дальше, тем выше поднимался берег, да и лес подбирался вплотную, порой выстраивая вовсе непроходимую щетку из тонких гладких стволов железного дерева. Пахло здесь уже не гарью, но землей, и лесной подстилкой и зверьем, которое водилось во множестве. Ирграм даже поймал зайца, просто чтобы хрустнувшая в пальцах шея слегка успокоила. Зайца он есть не стал, кинул тушку-рытвеннику, который только тявкнул, благодарность выражая. Еще пару зайцев Ирграм прихватил. Мясо у магов закончилось, кроме того высушенного, но память подсказывала, что вкус у него будет не самым приятным, так что не откажутся. А он заодно послушает, что они там себе придумали. Люди, устроившись чуть дальше от берега, разложили костер. Вид огня немного нервировал, напоминая о той стене, что выросла над рекою, но Ирграм заставил себя улыбнуться. Потом подумал, что улыбка его может быть истолкована не совсем верно и просто шагнул в круг. Вот. Сказал он, поднимая тушки, которые всучил мальчишке-наемнику. «Мясо!» «Весьма любезно с вашей стороны!» Мяра сидела у костра и переплетала волосы. «Я рыбу не слишком жалую. Уместный еще запах такой, своеобразный!» Над костром висел котелок, в нем что-то булькало, источая тот характерный запах, что свойственен рыбной похлебке. «Между прочим, рыба весьма полезна». Карага тоже сидел, скрестивши ноги, и ковырялся щепкой в зубах. «К слову, как самочувствие. Выглядите вы весьма своеобразно». «Мы все выглядим своеобразно», — отозвался Винченцо. Он полулежал, вытянув ноги и наблюдал за рекой. «Тварь кричала!» Ирграм опустился на корточки. «А где?» «Мелкая стерва пожелала погулять, прихватив с собой зверюгу и жениха, а дикарь отправился следом», — пояснила Миара. Они тут, рядом». «Следилку накинула», — Венченца повернулся к сестре. «На мальчишку, на этой не держится, как и на нашем дорогом друге». Ирграм был всплеск силы, но крика я не слышала». «Возможно, имеет место разница восприятия. То, что мы ощущаем как колебание силы, для него имеет иную природу — звука», — предположил Карага. «Пожалуй», — Мяра бросила косу. «В иное время я бы тебя вскрыла. Или хотя бы пару опытов провела». Ирграм оскалился. «Вот умеешь ты, дорогая, людей к себе располагать». «Он это и без меня знает», — пожала плечами Магичка. «А лицемерие? Боги видят, я от него устала. Не стоит опасаться. Сейчас ты слишком нужен и полезен. Вон зайца вносишь, а зайчатина всяко лучше рыбы. Что ты еще слышишь?» Промолчать Ирграм задумался. «Тварь, тварей разных, зверье одно нежить другое. «Я бы не стал относить их к нежити. Точнее, существующая классификация явно не отражает всех нюансов». Карага выплюнул щепку, но та повисла на подбородке, и он с раздражением ее стряхнул. «Тебе действительно охота сейчас говорить о проблемах классификации нежити?» — уточнил Винчанца. «На самом деле мне без разницы, о чем говорить». Карага дотянулся до котла и помешал похлебку, Чуть принюхался. «Перец есть?» «Уже сыпали». «Мало». «Хочешь сказать, что я не умею готовить?» Взмутилась Миара. «Видишь, дорогая, мы еще не поженились, а ты уже ворчишь. Принюхайся сама». «Перца мало и соли мало. Всего мало». «Дикий чеснок есть». Иргрому было странно видеть их такими, пожалуй, что грязными и слишком уж походящими на обыкновенных людей. Это не зная, спутать можно. «Недалеко принести?» «Будь любезен», — Карага снова зачерпнул варево. «И если найдется еще что-нибудь...» Тут папоротник рос, молодые побеги папоротника имеют отличный вкус. И да, я не откажусь помочь размять ноги. Великий Карага желает лично выкопать пару головок дикого чеснока, Иргром хмыкнул про себя, но кивнуть кивнул, чеснок и вправду рос недалеко. О, и душица, на берегу стоило бы поискать мяту. А это дикая морковь. Отлично, просто отлично. Вы не окажете мне любезность. Карага попытался выдернуть морковь. Кстати, она и вправду куда аромат необыкновенной. Но есть один недостаток. Как-то моему повару случилось перепутать морковь и вех ядовитый. Весьма похожи, да. И кто отравился? Какая-то девица, которую подобрал мой внук. Горе какое. Когти Иргрома в землю входили легко, и корень моркови подцепили. Дикая и вправду неплохо пахло, правда была мелкою, такую только ради запаха и копать. Да, да, повар был хорошим, пришлось казнить, хотя все одно он не поверил. Кто? Внук. «Стал обвинять. Напасть попытался. Пришлось. Чего вы хотите на самом деле?» Ирграм нисколько не сомневался, что эта вот история с морковью до вехом имела место. И что случилось она не на пустом месте. И дело даже не в девице. Она, скорее уж, повод убрать слишком возвысившегося родственника. Но зачем это рассказывать Ирграму? Вечной жизни, вечного здоровья, счастья. Что там еще хотят люди? От меня. От вас. Понять, пожалуй, как вы стали тем, кем стали. У вас отличная регенерация. Да и в целом выглядите вы, пусть и своеобразно, но чувствуете себя намного лучше нас. Хотите попробовать? «Скажем так...» — Карага сорвал пару былинок. «Это сизая душица, довольно редкая травка и бесполезная, за исключением, пожалуй, запаха. Аромат она имеет отличный. Это то, что нужно, чтобы заставить нашу капризную девочку есть суп». «Вас волнует, что она останется голодной?» «Нисколько. Но почему бы и не поиграть?» «Люди все время играют в заботу друг о друге, в приличие, в любовь, в ненависть и вражду тоже, еще в старость и немощность». И долгий взгляд с насмешкой, мол, поймешь ли вопрос. Ирграм понял, он, может, никогда и не отличался силой и талантом, но и тупым не был. «Мне вырезали сердце» а потом вернули. «Та юная леди, я слышала. «Нет, жрец Мишеков. Кстати, вы с ним чем-то похожи. Жуткие существа». «Мы? Вы себя-то видели?» Ирграм пожал плечами. «Хотя, да, кажется, понимаю. Когда постоянно имеешь дело с чьей-то смертью, это накладывает отпечаток». «Что вы чувствовали?» «Послать его?» Карага отступит, он никогда не идет на пролом, предпочитая обходные пути. Обиду затаит, не плевать ли на нее? С другой стороны, больно было и страшно. Еще я умер, это неприятно. Потом ожил, это тоже неприятно. Мне казалось, я просто избавился от клятов, а потом, потом что-то пошло не так. Я начал меняться». Он расправил руку, которая походила на человеческую, но весьма отдаленно. И дело даже не в серой плотной коже, скорее в том, что кожа эта была гладка как камень. Ни морщин, ни линий, даже пальцы и те лишились узоров своих. И кости стали тоньше, но явно крепче. Ногтевые пластины потемнели и вытянулись, и это уже не ногти, когти, весьма острые. В остальном Ирграм тоже переменился, но как-то раньше не воспринимал это столь остро, столь... «Что ж, мне такой способ, пожалуй, не подходит. Очень как-то ненадежно звучит». «Умереть? Воскреснуть?» Крага протянул руку. «Позволите. Больно не будет, обещаю». «Пару экспериментов. Как сказала бы одна юная дева, не удержался бы. Да, пожалуй, там, в городе, я бы вас изучил. И вряд ли бы вам пришелся по вкусу процесс. Но мы здесь». Сила Карага тяжелая, неприятная, она обволакивает кожу, просачиваясь внутрь медленно и тяжело, причем, судя по ощущениям, Карага эту силу проталкивает, и ему нелегко, вон на лбу проступил пот, и выражение лица такое, упрямое, сила пробивается, сила вызывает зуд, и еще желание потянуть ее на себя». «Это лишь анализ, обычный, хотя никогда прежде не давался он мне так тяжко. Вы воспринимаетесь двояко, и мертвым, и живым. Не уверен, что это хорошо, не могу сказать, что плохо. Третье состояние». Сила медленно растекается. Теперь Ирграм чувствует ее в крови, или что там кровь ему заменяет. Сила ползет по ней, медленная, как эта кровь, и тягучая. А Карага и дышит-то с трудом. Из горла его вырывается сип, а вот Ирграм... Ирграм тоже видит. Не так, как прежде, когда он был магом, но все одно ясно. Черные пятнышки изнутри, они облепили сердце, вытянулись вдоль сосудов, собрались в груди, под сердцем. Бляшки виднелись в животе, на горле, в руках, в голове тоже, но пока редкие. Они разъедали, нет, пожалуй, не плоть, силу, она и шла-то неровным потоком, да и мутная сама, пусть пока муть едва ощущалась. Ирграм не удержался и потянул ее к себе. «Осторожно так!» Муть всколыхнулась, закружилась, и Карага замер. «Что?» Поток силы устремился к Ирграму. Сквозь него, через эту вот кровь, наполняя и заставляя бежать быстрее. Он сглотнул кисловатую слюну. «Что ты?» Крага попытался отпрянуть, но такие тонкие нечеловеческие пальцы ирграма крепко обхватили запястье и притянули ослабевшего мага к себе тише произнес иргром мягко укладывая тело на мох и сам опустился рядом тише он закрыл глаза сосредотачиваясь на ощущениях, прямо как учили вот сила. Прозрачный легкий поток, который все же неприятен. А вот крупицы тьмы, даже не крупицы, хлопья, которые летят в этом потоке, чтобы приклеиться к крови Ирграма, к его силе, сути. Он облизнул клыки и потянул больше. Правда, подумав, взял мага за вторую руку, замыкая круг. Поток силы Ирграм направил высь к сердцу, потом через легочное дерево и в хитросплетениях кровеносных сосудов, позволяя ей дробиться по дереву капилляр. А потом, собрав, связав нити потоков воедино, Ирграм отправил силу по нисходящей линии обратно к магу. Эксперимент, пусть будет эксперимент, и даже с участием Ирграма. Все, как хотел Карага.